Дом в глубине улицы Пулихова, уютная квартира, порядок и тишина. Кабинет, стол, настольная лампа, научная библиотека — немые свидетели радости, горести, сомнений, трудов человека, к имени которого по сей день с почитанием относятся в медицинском мире. Сергей Николаевич Ладышев, военно-полевой хирург, фронтовик, профессор, любящий муж, отец, человек-глыба, человек-легенда. И его супруга Нина Георгиевна Ладышева, светлая и удивительная женщина, общение с которой еще раз убеждает. Настоящая любовь не имеет временных рамок и возрастных границ. Прочитал он «Вступление» и, не отвлекаясь больше на мысленные комментарии, продолжил. «Нина Георгиевна, а вы помните, как познакомились с Сергеем Николаевичем?» «Очень хорошо помню. Я тогда была совсем маленькой девочкой, листаемый семейный альбом со старыми черно-белыми фотографиями. Когда в Москве арестовали моего отца, Сотрудника МИДа и известного переводчика мы с мамой гостили в семье ее брата, хирурга-травматолога, который после войны осел в Минске. Он убедил маму не возвращаться домой и, конечно же, рисковал, приютив нас у себя. Как рисковали и все те, кто был вхож в его дом. Я тогда мало что понимала, была болезненной, плаксивой девочкой, и хлопот родным доставляла немало. Однажды у меня разболелся живот. Подозревая аппендицит, дядя решил проконсультироваться у коллеги. Стоило его увидеть, как я сразу перестала хныкать. Уж не знаю, что меня тогда так впечатлило. То ли голос, то ли то, что доктор был в форме, при этом необыкновенно красив и подтянут. Сергей Николаевич тогда служил в военном госпитале. Аппендицит он исключил и посоветовал родным посадить меня на диету. Спустя несколько дней боли прошли, а доктор стал захаживать в гости. Все сразу отметили, что в его присутствии я меняюсь до неузнаваемости, не капризничаю, становлюсь послушной. Скорее всего, мне не хватало отца, и я выбрала среди окружающих этакий его заменитель. Пришло время идти в школу. На семейном совете, в присутствии доктора, у меня в шутку спросили, с кем я хочу пойти в первый класс. Не задумываясь, я по-детски искренне ответила с дядей Сережей, потому что я его люблю. Все посмеялись, но пожелания выполнили. Вот так и отвел он меня за руку в страну знаний. Вскоре выпустили папу. Он приехал в Минск, устроился на работу, ему выделили комнату, и мы съехали от дяди. Отец вернулся, но я сильно скучала по Сергею Николаевичу, постоянно упоминала его имя в разговорах, бегала в гости к дяде по поводу и без, в надежде, что Сергей Николаевич заглянет к нему на дружеский огонек, и нам удастся пообщаться. «Моя детская привязанность...» Стало раздражать родителей, и они решили со мной поговорить довольно жестко. Девочке так вести себя непозволительно, тем более, если есть отец. В общем, так получилось, что я не видела любимого доктора до самого окончания школы и поступления в институт. Нина Георгиевна улыбнулась, закрыла один альбом и открыла следующий. Здесь я студентка иньяза. Оказала она на фотографию улыбающейся, слегка полноватой девушки. Я была пухленькой от природы, не толстой, а пухленькой. Как выяснилось позже, Сергей Николаевичу всегда нравились именно такие женщины. Когда спустя годы мы встретились на юбилее у дяди, я так обрадовалась. Ведь все это время я продолжала тайно скучать по дяде Сереже. Он тоже обрадовался, не сводил с меня глаз и вдруг признался, что... Повзрослев я стала похожа на его первую жену. Ее звали Мартина, но она всем представлялась Мартой. Она была дочерью одного из командиров латышских стрелков и служила в том же госпитале, что и Сергей Николаевич. Марта погибла накануне праздника Победы на последнем месяце беременности. Он ее очень любил. Продолжал любить, потому так больше и не женился. В День Победы постоянно навещал ее могилу в Калининграде.